Глава 32. Объяснение. Надо было срочно добраться до башни Боврика. Отец был прав, и Полли была права, и странный пленник Мандиблов тоже был прав, но Гектор должен был пережить этот страшный вечер, чтобы все понять. Только бы не опоздать. Он домчался до башни и побежал вверх по лестнице, прыгая через три-четыре ступеньки. Остановившись у дверей Боврика, Гектор не мог выговорить ни слова, но лимонный запах свидетельствовал о том, что хозяин дома. — Впустите меня! — выдавил он, барабаня в дверь. — Это Гектор! Он обессиленно прислонился к двери, она творилась под тяжестью его тела, и он ввалился в комнату. Боврик стоял у окна, его блестящий непотребный глаз отражал свет свечей. Но выглядел глаз как-то странно, и, присмотревшись, Гектор заметил большую трещину на его поверхности. «Что тебе надо?» — рявкнул Боврик. Он был бледен, однако его левая щека чуть покраснела и припухла. «Подарок от леди Мандибл», — подумал Гектор. «Где коробка?» — спросил он без лишних предисловий. «Вы открывали ее?» Боврик бросил взгляд влево, и Гектор увидел небольшую белую коробку на стуле, куда ранее он сам ее поставил. Барон тут же схватил коробку. «Нет!» — воскликнул Гектор. «Только не открывайте!» «Это еще почему?» «Это подарок от Лиссандры. Что хочу, то и делаю с ним!» Он продемонстрировал карточку, на которой было написано «Барону Боврику де Вандолену», и вместо подписи стояла буква «Л» с завитушками. Гектор шагнул вперед. «Она не от Лисандры, Это я ее принес. А теперь хочу взять обратно». «Ты принес?» — удивился Боврик и приложил ухо к коробке. «Там что-то шевелится!» Он вопросительно посмотрел на Гектора. «Там бабочки. Пульвис фунестус или чернокрылки. Но коробку нельзя открывать. Они убьют вас!» Он умоляюще протянул руку. О, «Убьют?» Расхохотался Боврик, и глаза его сузились. «Их что, научили кидаться на людей?» Гектор помотал головой. «Я опрыскал их крылья ядом, добытым из грибов. Если вы прикоснетесь к ним, то умрете. Лимонный запах ваших духов действует на них возбуждающе, и они сразу полетят к вам». «Надо же!» — усмехнулся Барон. «Очень изобретательно, и главное, потом ничего не докажешь» большому облегчению Гектора он поставил коробку на стол. «А что это ты вдруг решил преподнести мне этот смертельный подарок?» Руки Гектора беспомощно опустились. Он столько раз мысленно представлял себе этот момент, но все должно было произойти совсем не так, и чувства он должен был испытывать совсем другие. «Я сделал это потому, что вы Гулливер Трупин, а я Гектор Фитцбодли». — ответил он глухо. — Вы шантажировали моего отца и тем самым фактически убили его. Ха — Ха! — воскликнул Боврик. — Так ты хочешь мне отомстить? Ну что ж, похвально со стороны такого юнца. Далеко пойдешь. Но почему же тогда ты прибежал, чтобы сообщить мне об этом? — Почему? — подумал Гектор. — Потому что отец верил в меня. Потому что я не такой, как ты. — Я не хочу быть по-волчьи. — тихо ответил он. Боврик, непонимающе, нахмурился. — Я передумал, — продолжил Гектор более громко. — Вам все равно теперь не жить в Визипитсхолле. Вы убили лорда Мандибла, и полиция, наверное, уже едет за вами. Пусть это и будет отмщением. Мне этого достаточно. «Но это не так! Это просто ошибка!» — возразил барон к удивлению Гектора. «Я не убивал лорда Мандибла?» — добавил он, потирая щеку, которая еще больше вспухла и покраснела. «Но ты прав насчет того, что в Визипицхолле мне больше не жить. Не следовало задерживаться здесь так долго, непредусмотрительно с моей стороны. А теперь убирайся, мальчик мой, или последуешь за своим папочкой!» «Подождите», — сказал Гектор. «Я же видел, как вы крались ночью по коридору и заходили в комнату Мандибла. Не знаю, как вы это сделали, но у кого еще был такой очевидный мотив для убийства? То, что вы сегодня сказали леди Мандибл, доказывает это». «Так ты следил за мной?» — воскликнул Боврик, приподняв брови. «Но ты неправильно истолковал мои действия, мальчик. Я заходил к Мандиблу всего один раз для того, чтобы украсть его кошку и передать ее этому кошкоеду. А в коридорах я, так сказать, экспроприировал лишние ценности для продажи. Такая уж у меня привычка. Надо ведь как-то зарабатывать на жизнь. Не стану утверждать, что мне не хотелось бы избавиться от этого дурака Мандибла, но я не разрабатывал таких хитроумных планов, как ты в отношении меня». Гектор был в шоке. Он считал себя выше Боврика, а на самом деле все было наоборот. Как он мог пасть так низко? «Но вы же говорили, что у вас есть сюрприз для леди Мандибл», — пробормотал он. «Ну да, мой новый глаз», — с досадой бросил Боврик и наклонился к Гектору, чтобы тот мог разглядеть глаз как следует. «Лиссандр знает толк в красоте. Я хотел доказать ей, что тоже кое-что в этом понимаю. Вместе мы могли бы многого достичь», — добавил он мечтательно. «Но все пошло в кривь в кость». Он энергично потер глаз. «Все-таки он сидит не очень хорошо». Боврик откинул крышку своей шкатулки, откуда на них возрилось шесть глаз, шесть немых свидетелей. «Странно», — сказал он. «Они лежат не в том порядке, как раньше», — он посмотрел на Гектора и в изумлении воскликнул. «А это еще что за чертовщина?» Опустив глаза, Гектор увидел, что из-под его жилета вылезает пушистый хвост. Он совсем забыл о коте. «Это Перси», — объяснил он, — «я нашел его труп под клавесином». Он вытащил начавшее коченеть животное из-за пазухи, и вместе с ним на медвежью шкуру, устилавшую пол, выпал какой-то блестящий предмет. Гектор наклонился, чтобы поднять его. «Манди был умер, по крайней мере, в момент триумфа», заметил Боврик. «Отец его тоже ни черта не умел играть на этом инструменте. Так и умер в одиночестве за клавесином». Выпрямившись, Гектор нахмурился. «Умер за клавесином?» «Да, а ты что, не знал? Вскоре после того, как его сын женился на Лиссандре». Гектор внимательно рассматривал выпавший из его кармана предмет. Это было кольцо с темным камнем, которое он нашел, собирая в лесу щетину вепря. «Тар фламис неожиданно воскликнул он, похолодев. «Это же кольцо Леди Мандибл!» Он посмотрел на Боврика диким взглядом. «Я все понял. Какой я был дурак!» «Это леди Мандибул, Ей в первую очередь выгодна смерть ее мужа. Она убила и его отца, и его самого, и подстроила так, чтобы вина пала на вас». Лицо Боврика исказилось. «Нет», — издал он жалобный вопль, — «не может быть, чтобы меня, величайшего из мошенников, так провели».